Такая заунывная прелесть разлилась повсюду в розовом воздухе, и такие проникновенные молитвы, курясь, поднялись кверху, что казалось, будто из глубины манильских зеленых долин монастырей, береговой испанец Брис, вдруг оборотившись моряком, пустился по волнам с грузом вечерних гимнов. Ахаф. Как-то присмиревший и оттого погрузившийся в еще более угрюмый сумрак, только что отвел свой вельбот на безопасное место и теперь сидел и следил из неподвижной лодки за тем, как издыхает кит. Удивительное это зрелище, какое представляет собой всякий подыхающий кошелот, когда он медленно поворачивается головой к солнцу и испускает дух,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 Безбожная царица, это ты чересчур правдиво говоришь со мной во всесокрушающей бойни тайфуна и в похоронном молчании наступающего во след ему штиля. И этот кит твой, обративший к солнцу свою умирающую голову, а затем снова отвернувшийся, он тоже послужил для меня уроком.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 но не дарует ее второй раз. И все-таки ты убаюкиваешь меня, о темная половина мира, еще более гордой, хоть верной, более темной верой. Подо мной плавают безымянные останки поглощенных тобою жизней. Меня поддерживает на поверхности дыхание тех,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 Морские валы, мои молочные братья!